Глава четвертая Якова Энгвин родилась и выросла в большом викторианском доме своего отца в Салиносе, в паре кварталов от места, где родился Джон Стейнбек. Мать ее умерла, когда ей было восемь. Ни сестер, ни братьев у Якова не было. И все ее ближайшие родственники, как по отцовской, так и по материнской линии, жили на Востоке, в Нью-Джерси, Пенсильвании и Мэриленде. В 1960 году, через несколько месяцев после свадьбы, ее родители перебрались в Калифорнию, и отец устроился преподавателем английского языка в Кастровилл. Через полгода он эту работу бросил и нашел другую – в городке Солидат, где оплатили чуть-чуть больше. Несмотря на то, что Тео Энгвин получил докторскую степень по сравнительной литературе в Колумбийском университете, у него не было научных амбиций. Работая в колледже, он написал несколько романов, хотя ни один из них тогда не нашел издателя. В 1969 году, когда его жена была на пятом месяце беременности, он уволился из солидатской средней школы и уехал на север, в Солинос, где купил старый дом на Говард-стрит, для чего взял заем в банке и прибавил к нему аванс за свою первую книгу. «Мистический роман. Человек, который смеялся на похоронах» Издательство Random House, Нью-Йорк. Все три выпущенные на сегодняшний день книги о Якове, о секте «Открытая дверь ночи» и о массовых самоубийствах на государственном пляже Мос-Лендинг упоминают романы Тео Энгвина лишь вскользь. Элинор Элис Линкольн в своей «Закрывая двери анатомии истерии» издательства «Саймон Шустер Нью-Йорк» к примеру, уделяет им всего один параграф, в то время как детству якобы в ней посвящена целая глава. «Работы мистера Энгвина так или иначе остались практически незамеченными критиками и почти не принесли дохода», — пишет Элис Линкольн. Из 17 романов, опубликованных им с 1969 по 1985 год, только два «Человек, который смеялся для похорон» и «Семь на закате» еще в продаже. Заметно, что общий тон романов становится значительно более мрачным после смерти его жены. Однако для самого автора книги никогда не были чем-то большим, чем хобби. Когда он умер, права распоряжаться его литературным наследием перешло к его дочери. Также и Уильям Эл Вест в своей книге «Культ Лемминга» издательства «Оверлук Пресс» Нью-Йорк указывает. Полные мистики и саспенса книги, которые выдавал на гора ее отец, не могли не заинтересовать Якову в детстве, но она ни разу не упоминает о них в собственных сочинениях, даже в личных дневниках, которые были найдены в картонной коробке, хранившейся в шкафу в ее спальне. Сами книги, насколько мне удалось узнать, не представляют никакого интереса. Почти все они давно перестали издаваться, и найти их сегодня довольно сложно. Даже в каталоге публичной библиотеки Салиноса значатся только три издания. «Человек, который смеялся на похоронах», «Претория» и «Семь на закате». За два года моего знакомства с нею на моей памяти Якова лишь раз упоминала о сочинениях отца. И то между делом, но у нее были собраны все его романы, о чем не говорилось ни в одной статье о ней из тех, что видел я. Наверное, это не кажется чем-то таким уж важным, если ты не читал книг Тео Энгвина. После смерти Яковы я прочитал их все. У меня ушло меньше месяца на то, чтобы найти все 17, в чем мне в первую очередь помогли интернет-магазины». Несмотря на то, что Уильям Вест имел полное право называть эти романы непредставляющими интереса, даже поверхностное ознакомление открывает удивительные параллели между вымыслом отца и настоящей жизнью дочери. Я потратил большую часть последних пяти часов на предыдущие четыре абзаца, пытаясь заставить себя поверить, будто могу писать о ней так, как писал бы о ней журналист. Будто могу быть хотя бы немного объективным и отстраненным. Нет, конечно же, все это напрасно, и я трачу время впустую. После того, как я просмотрел запись еще раз, после того, как чуть не позволил себе досмотреть ее до конца... Думаю, теперь мне захочется отгородиться стеной от воспоминаний о ней. Нужно позвонить в Нью-Йорк и сказать, что я не могу, не могу этим заниматься, пусть ищут кого-нибудь другого. Но после того, что я натворил с материалом о Мушарафе, агентство может вообще от меня отказаться. Сейчас это для меня важно. Возможно, через день-два это пройдет, но пока важно. Ее отец писал книги, которые не пользовались особой популярностью, и хотя они не блещут слогом, в них, возможно, содержится ключ к пониманию того, что двигало Яковой и почему ее жизнь сложилась так, как сложилась. Вот так просто и противоречиво. Как и все, что связано с культом Леминга, как окрестили в народе открытую дверь ночи, Как стали называть это сообщество люди, которым проще смириться с трагедией и ужасом, если в них есть доля абсурдности? Во всем, что связано с ней, кажущееся важным и значимым, в следующую секунду может показаться совершенно бессмысленным. Хотя, возможно, что так кажется только мне одному. Быть может, я слишком много требую от этих книг. Отрывок из книги «Претория» Балантайнбукс 1979, страницы 164-165. Эдвард Хортон стряхнул пепел с сигары в большую стеклянную пепельницу на столе. «Не люблю море», — сказал он и кивнул на окно. «Если честно, я даже звука его не выношу. Мне от него кошмары снятся». Я прислушался к прибою, не сводя взгляда с толстика и из серых завитков дыма, которые клубились вокруг его лица. На меня звук волн всегда производил успокаивающее воздействие, и я задумался о том, который из бесчисленных секретов Хортона объясняет его отвращение к морю. Я знал, что он одно время служил на флоте в Корее, но также был уверен, что в боях он не участвовал. «Как тебе спалось ночью?» – спросил я, и Хортон покачал головой. «Дерьмово», – ответил он, и снова затянулся сигарой. «В таком случае, может, стоит подумать о том, чтобы переселиться подальше от берега?» Хортон кашлянул и ткнул жирным пальцем в сторону окна бунгала. «Думаешь, я бы этого не сделал, если бы сам решал? Она хочет, чтобы я был здесь. Хочет, чтобы я сидел вот здесь, на этом самом месте и ждал ее днем и ночью. Она знает, как я ненавижу океан». «К черту!» – сказал я и потянулся за шляпой, устав от его общества и вони его тлеющей «Макануда». «Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти. Не обращай внимания на сны, ведь это всего лишь сны, не боли». «Этого мало?» – спросил Хортон, и по выражению его лица я понял, что он был бы не против, если бы я задержался подольше. Но знал, что он никогда в этом не признается. «Дьявол! Этой ночью люди уходили в море, шли по песку рядами, как солдаты на плацу. Там их, наверное, миллион был». «Как думаешь, что может означать такой сон?» «Хортон, такой сон не означает ничего», – ответил я. «Разве то, что тебе нужно поменьше острова есть на ночь?» «Как был ты говнюком, так и мы останешься», – сказал он, и мне пришлось согласиться. Он пыхнул сигарой, а я вышел из бунгало в соленую ночь Санта-Барбары. Отрывок из книги ⁇ Что притащила кошка ⁇ Балантайнбукс 1980. Страница 231. Вики так и не рассказала никому о снах. Как не рассказала никому о мистере Баркере, и о «желтом корвете». На радости или на горе сны были ее тайной. Иногда они казались ей чем-то неправильным, постыдным, даже греховным, как будто она нарушила божьи законы или, по меньшей мере, законы человеческие. Однажды она чуть было не призналась мистеру Баркеру где-то за год до того, как уехала из Лос-Анджелеса. Она уже даже заговорила о русалках. Но он фыркнул и рассмеялся, из-за чего ей сразу расхотелось о чем-то рассказывать. «Ну, у тебя и фантазии», – сказал он. «Когда-нибудь тебе придется повзрослеть и перестать говорить о таких вещах, если хочешь, чтобы люди относились к тебе серьезно». Поэтому больше она рот не открывала. Чтобы не означали эти сны, она никому не сможет объяснить их или даже признаться кому-либо, что видит их. Порой по ночам, не в силах заснуть, она лежала в кровати, глядя в потолок, думая о разрушенных замках под водой, о прекрасных утонувших девах с водорослями в волосах. Отрывок из книги «Последний ростовщик» Бодегабей Габей, «Бентом Букс» 1982. Страницы 57-59. Это было еще в 50-х, сказал Фостер, закуривая очередную сигарету. Руки его дрожали, и он беспрестанно поглядывал через плечо. Точно, в 58-м или в начале 59-го? Я помню, что Эйзенхауэр был еще президентом, но не помню, какой год. Но я тогда еще торчал в Гонолулу, а ага, возил вшивых туристов вокруг острова на Сент-Крисе, чтобы они могли половить рыбу и сфотографировать чертов Килауэ. Катеришка мой доживал последние дни, но на воде еще держался, и если знать, как с ним управляться, можно было попасть, куда тебе надо». «Какое это имеет отношение к Уинке Андерсону и девушке?» – спросил я, не скрывая нетерпения. «Черт, Фрэнк, я же веду к этому. Являешься сюда, задаешь вопросы, хочешь, чтобы я тебе все объяснил, так хотя бы помолчи и послушай. Я не могу ждать всю ночь». «Да черт, а кто может, скажи-ка, «Ну ладно». Как я говорил, это было в пятьдесят девятом, и мы стояли где-то к северу от Малакайи. Старина Куб ловил рыбу на линии тысячи фатомов. А Джерри... Э, ты ведь помнишь Джерри?» «Нет», — ответил я, поглядывая на часы над баром. «Ну да ладно. Джерри О'Нил всю дорогу уточил лясы о здоровенном на 1200 фунтов марлине, которого за пару недель до этого подцепил какой-то мексиканский бизнесмен из Тихуаны. Про рыбу эту даже в газетах тогда написали». «Короче, Джерри сказал, что мексиканец тот был плохим человеком, но вроде как несчастье приносил, что ли, и что нам лучше приглядывать за ним». «Но ты только что сказал, что он поймал марлина на 1200 фунтов». «Ну да, поймал. Этот сокин сын умел ловить рыбу, но он занимался какой-то дрянью, вроде испанского вуду, и бросал через оба борта катера золотые монеты». Ровно каждые пять минут. Как заведенный смотрел на часы и бросал. Золотые дублоны или еще какое дерьмо, не знаю. Купа это бесило. Мало того, что мексиканец такое добро в воду выбрасывал, так он еще и бубнил что-то себе под нос, не переставая. Куп говорит ему «Заткнись, люди тут рыбу ловят». Но тот, знай себе, бубнит, монетки швыряет, да рыбу вытаскивает. Я потом видел один из тех дублонов. Там на одной стороне было выбито что-то похожее на осьминога, а на другой — звезда... Как ее? Пентаграмма. Ну, ты знаешь, которыми ведьмы и колдуны пользуются. Фостер, все это чушь собачья. Мне нужно быть в Сан-Франциско в семь утра. Я махнул бармену и бросил на стойку перед собой две мятых пятерки и доллар. «Ты когда-нибудь слышал про маму Гидру, Фрэнк?» Этот тип сказал, что ей молился. «Позвони мне, когда надоест чепуху молоть», — сказал я. «Я думаю, мне не нужно тебе напоминать, что детектив Берг не будет таким терпеливым, как я». «Господи, Фрэнк, погоди секунду. Просто я так привык рассказывать. Ты же знаешь, начинаю с самого начала. Не люблю ничего за бортом оставлять». Это лишь несколько примеров, которые может найти кто угодно, если не пожалеет времени на поиски. Но это далеко не все, уверяю вас. В моих книгах Тео Энгвина страницы густо исчерканы желтым маркером. Все это оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Вы можете трактовать это как хотите, а можете вообще над этим не задумываться. Я думаю какой-нибудь фрейдист найдет здесь обширное поле для исследований. Все, что было мне известно о Фрейде, я благополучно забыл еще даже до окончания колледжа. Наверное, мне было бы проще, если бы я мог приписать участь Яковы какой-нибудь эдиповой истерии, сказать, что это океан забрал ее, превратившись в ее воображение в великую Проматерь открывшую свои объятия, чтобы дать освобождение и прощение в смерти и разложении.